Глава двенадцатая. Пименов вздрогнул от пронзительного звонка городского телефона и нехотя снял трубку. «Слушаю». «У меня для тебя неприятное известие», — сказал Иван. «Обнаружен труп Антонины Миловановой. «Как ее убили?» — выдохнул Александр. Истомин немного помедлил. Возможно, ее никто не убивал. Она упала со скалы на Тигровом мысу в районе Райского пляжа. — Это же твой район! — крикнул журналист. — Да, — недовольно отозвался приятель. — Накликал ты мне беду. Вероятно, если бы я не взялся тебе помогать, мне бы не пришлось сейчас возиться с этим делом. — А почему ты так встревожен? если она просто сорвалась со скалы, — удивился Александр. — Он хорошо знал Ивана. — Тебе что-то показалось подозрительным? — Приезжай, и все увидишь сам, — буркнул Истомин. Пименов не заставил себя ждать. В кабинете у Ивана, как всегда, было душно. Приближалось лето, и погода радовала солнцем и теплом, однако огорчало духотой и отсутствием дождей. «Сквозняков не боишься?» Истомин подошел к окну. «Распахивай», — отозвался журналист. «Так вот», — майор с наслаждением вдохнул. «Ее обнаружил пацан. У его родителей дача в этом районе эксперты назвали приблизительно время смерти, около одиннадцати утра. Заметь» она скончалась сегодня пименов кивнул понятно а что смутило тебя истомин подошел к черному пакету лежавшему на столе это я принес из комнаты вещь доков вот ее босоножки он вытащил летние туфельки на высоких шпильках если девушка собиралась на пляж на тигровом «Какого черта она напялила такую обувь? Сам знаешь, как там трудно спускаться к воде!» Журналист пожал плечами. «Однажды я такое наблюдал». Прошлым летом он со своим другом решил провести день на Тигровом. Оба они отличались любовью к лазанию по скалам и выбрали тот пляж, к которому вел некрутой спуск». Когда друзья дошли до середины, боясь смотреть вниз и держась то за корни растений, то за камни, сверху на них посыпалась земля. Это означало, кто-то спускался следом? Каково же было их удивление, когда этот кто-то приблизился к ним? Желающей позагорать оказалась девушка в короткой джинсовой юбке и майке, туго обтягивавших ее округлые формы. Но больше всего смутила парней ее обувь. На длинных ногах красовались босоножки на шпильках. «Вам удобно спускаться, мадам?» Поинтересовался приятель. Девушка оглянулась, словно только что заметила молодых людей. «Какое вам дело?» От нее исходил запах перегара, и друзья поняли, дама пьяна. «Сорвется же, дура!» — проговорил друг. «Вам помочь!» Она улыбнулась. «Катись!» И принялась спускаться дальше. Странно, но ее ни разу не занесло в сторону обрыва. Незнакомка благополучно преодолела спуск. Вспомнив об этом, Пименов рассказал Ивану об отчаянной девушке. «Но Милованова не была пьяна», — отмахнулся Истомин. «Впрочем, хорошо». Я допускаю модельную обувь, но есть еще кое-что. Он вытащил открытый купальник. Смотри сюда. Александр взглянул на трусы и лифчик. И что? Знаешь, сколько он стоит? Поинтересовался Иван. Настоящий карден. Ей он явно не по карману. «Может, взяла у кого-нибудь?» — высказал предположение журналист. Иван качнул головой. «Вряд ли кто-то из ее знакомых носит такие. Фирма известная и дорогая. Скорее всего, вещь принадлежит убийце или члену его семьи. Преступнику покупать новый было некогда, да и боялся засветиться и взял то, что нашлось под рукой. Нет, милый, как ни крути, а вырисовывается неприглядная картина. Во-первых, кто-то столкнул ее вниз. Во-вторых, этот кто-то хотел, чтобы мы подумали, мол, девчонка сама свалилась, и у него были на то все основания. Тигровый славится крутыми спусками и подъемами. Однако кое-что он не принял в расчет, и это погубит его. «Сначала бы найти убийцу», — тоскливо заметил Пименов. Истомин щелкнул пальцами. «Найдем». «Кстати, я сейчас к ее родителям». «Поедешь со мной?» «Прихватим и купальник, чтобы развеять последнее сомнение». «Конечно, я с тобой», — отозвался журналист. Они спустились, и Истомин усадил друга в немного потрепанные жугули, «От деда достались» похвастался он. «Теперь не буду ходить пешком. Сначала отец хотел забрать их себе, но потом мы решили, что мне они нужнее». «Верно, решили», — поддакнул журналист. «А у меня от отца остался москвич. Все никак не выведу его из гаража». «Ну, не «мерседес», конечно», — усмехнулся майор. «Зато сразу видно, взяток я не беру». «И то верно». Машина, прежде чем завестись, несколько раз вздрогнула и недовольно фыркнула, но все же послушалась нового хозяина и поехала по гладкой дороге.